Глава четвертая. Поймать момент. Где найти принца Ганжана Лингау? Нитван Лихтад, придворный, навистно с слугой в ярко-желтом кимоно с изумрудным драконом на спине, словно скала. Вон там, Витус, рука слуги указала в сторону личных покоев принца во внутреннем дворце. Слуга ответил на грани приличия. Пусть простолюдин стоит, как и полагается, с учтиво согнутой спиной и опущенными глазами, однако на его лице ни капли страха или хотя бы благоговения. Его не пугает ни грозный вид придворного самурая, ни даже правая рука, что так выразительно обняла рукоятку катаны. Знает подлец, что в императорском дворце обнажать клинок категорически запрещено под страхом сипуку. «Я уже был там!» — Нетван Лихтад грозно сдвинул брови. Голос грозно заурчал от тихого гнева. «Его там нет!» Все равно не помогло. Слуга в ярко-желтом кимоно даже не дрогнул. Хотя любой другой простолюдин на улице Нандина давно бы обделался от страха самым постыдным образом. Смею заверить вас, Витус, принц Ганжан Рингау только что проследовал свои покои. Нитван-Лихтат молча развернулся на месте. Ножны катаны как бы случайно чиркнули слугу по бедру. Через пару шагов Нитван-Лихтат бросил взгляд через плечо. Проклятие! Все равно не помогло. Дворцовый слуга, как ни в чем не бывало, распрямил спину и отправился по своим делам дальше, по широкому коридору. Со слугами в ярко-желтых кимоно, с изумрудными драконами, всегда так. Но не боятся они самураев. Даже самых родовитых и грозных все равно не боятся. А все потому, что они – личные слуги самого императора и его семьи. Что для этого слуги какой-то там придворный, у которого даже должности толковой нет? Так, один из многих самураев – Что бродит по коридорам и залам дворца каждый день. Ладно, хрен с ним. Нидван лихтат поправил пару мечей за поясом. Слуга сказал, где можно найти принца, и ладно. Не стоит размениваться на мелкую месть, когда от возможных перспектив буквально захватывает дух. Нидван лихтат глубоко вздохнул, будто ему и в самом деле вдруг стало не хватать свежего воздуха. А все потому, что буквально вчера Великий Создатель наконец-то приб... прибрал к себе Вуншана Изова, прежнего Великого Советника, второго богословенной Тасунари, после самого Императора, разумеется. Момент. Нитван Лихтад прибавил шаг. Нужно ловить момент. Рабочая комната Великого Советника не будет долго пустовать. Присесть за рабочий столик, где не так давно сидел Буншан Зоб, и взять в свои руки судьбу Великой Империи. Что может быть лучше и величественней? Правильно, Нитван Вехтат улыбнулся, ничего не может быть, но все не так просто. Нельзя подойти к императору, упасть ему в ноги и попросить назначить на должность великого советника. Подобных просителей вокруг тагеша лингау как собак нерезанных. Нет, можно и нужно поступить по-другому, гораздо более хитро и тонко. Так, он должен быть где-то здесь, — Нитван Лихтат оглянулся по сторонам. Личные покои принца Ганжана-Ленгау занимают всего две комнаты во внутреннем дворце. Впрочем, неудивительно. У императора больше тридцати детей, на всех не напасешься. Принц Ганжан Лингау еще шикует. Остальным его братьям и сестрам приходится довольствоваться куда более скромными комнатами, а то и делить одну на троих-четверых. В правой комнате тихо брякнула чашка. Нитван лихта тут же повернул голову. Через полупрозрачную подвижную перегородку просвечивают два силуэта. Наверное, один из них принц. Прошу прощения, Ваше Величество! За порогом комнаты Нитван Лихтат опустился на пол и низко поклонился, лоб выразительно коснулся натертой до блеска половой доски. Что вам нужно, уважаемый? Ганжан Лингау опустил на столик перед собой тека, крошечную чарку для горячего саке. Двадцать девять лет самураю полагается быть сильным и подтянутым, особенно если он не отягощен делами и заботами. Принцу Ганжану Лингау скоро исполнится тридцать. Какой-либо должности у него нет. Однако самый старший сын императора не любит утруждать себя тренировками с мечом или луком. За последние несколько лет Ганжан Лингау заметно поправился. Пояс, за который, как и положено, заткнут в кадзаси короткий меч, стягивает пожорный живот. Щеки принца оплыли, а пальцы больше напоминают связку переваренных с колбасок. По этим причинам принц предпочитает носить просторное кимоно из шелка. — Если позволите, — Нитван Лихтат распрямил спину, — у меня к вам очень важный разговор. На полном лице принца отразилась глубокая задумчивость, глаза сузились, а губы вытянулись в жирную линию. Никогда ранее с подобной просьбой к нему не обращался ни один придворный. — Хорошо, прошу вас! — пухлая рука Ганжала Ленгау указала на круглую циновку по другую сторону низкого столька. — Как вам, несомненно, известно, ваше величество. Нитван Лихтат опустился на круглую циновку. Не далее, как вчера днем был подло убит великий советник Буншан Изок. Правая рука Ганжан Рингау нервно схватила со столика тека, но тут же опустила его обратно. Нитван Лихтат торопливо наполнил крошечную чарку новой порцией саке из такури, изящного фарфорового сосуда с длинным узким горлышком. «Да, я знаю об этом», — голос Ганжана Лингау чуть заметно дрогнул. Нетван Лихтад» поставил так кури-образа на нижний столик. А «Лучше и быть не может принц в растерянности. Убийство Буншана Изова произвело на него сильное впечатление. Впервые погиб непростолюдин или самурая низкого звания, а сам великий советник – второй человек в островной империи. Глухое недовольствие иноземцами набирает обороты. Каких-то полчаса назад, Митлан Лихтад доверительно наклонился к принцу, мне стали известны подробности подлого убийства, уважаемого Буншана Изоба. Как мне поведал Дун Ринальд, северный префект Нандина, Это были так называемые люди высоких намерений. Изгнание варваров, тихо выдохнул Ганжан Вингау. Совершенно верно, Ваше Величество. тван Лихтат многозначительно кивнул. Оно самое. К Тассунарии испокон веков власть пользуется громадным авторитетом среди подданных императора. Но это совсем не значит, что все, без исключения простолюдины, и тем более самураи, беспрекословно и до мелочей исполняют волю правителя островной империи. Недовольных хватало и раньше. Последние годы в Тосунаре возникло самое настоящее движение против иноземцев. Пусть оно разрозненное, кто во что горазд и кто как может, Однако с каждым годом это самое движение набирает силу. Не так давно у него даже появилось название, оно же лозунг «Изгнание варваров». Самураи, самые активные участники движения, чаще всего являются ронинами или в конец обедневшими, называют сами себя людьми высоких намерений. Витус Ренальд заверил в меня, Нетван Лихтат все прямо, что виновные скоро будут найдены и казнены. Причем, и это не исключено, им публично отрубят головы, они позволят совершить благородный Сипуку, как это обычно бывает. Словно паук Нетван Лихтат опутал принца словесной вязью. Прочные ниточки фразы. Укутали старшего сына императора в непробиваемый кокон. Ганжан Рингау только кивает в ответ, да время от времени прикладывается к тёлку. Парфоровый сосуд саки опустил почти наполовину. Самое время перейти к самому главному, ради чего, собственно, Нитван Лихтат искал принца целое утро. «Осмелись предположить, ваше величество». Итван Лихтат вновь доверительно наклонился к принцу, что вашему отцу еще неизвестны подробности гибели уважаемого Буншана Изова. «Наверно», — Ганжан рингау пожал плечами, — «отец чувствует себя не очень хорошо. Как мне доложили, вчера вечером он долго не мог заснуть, а сегодня утром изволил позавтракать гораздо позже обычного». Вашему отцу будет несомненно приятно и отрадно, если эти важные государственные сведения он узнает от вас лично, то есть из уст того, кто для него не просто сын, а наследник, достойный продолжатель всех его дел и начинаний. Мягкие, почти незаметные советы, густо замешанные на лесте, действуют на Ганжана Лингауне хуже подогретого сока. По крайней мере, принц внимает каждому слову и кивает, словно фарфоровый болванчик. Заодно будет не лишним напомнить вашему отцу о необходимости назначить нового великого советника, который найдет и покарает отступников. Причем всех до единого. В наше неспокойное время вашему отцу как никогда нужен мудрый советник и прилежный исполнитель его воли. Заодно, Ваше Величество, Нитлан Лихта тольстиво обнулся, вы произведете на вашего отца очень хорошее впечатление. Несомненно, императору будет очень приятно отметить с вашей стороны интерес к государственным делам и заботам в столь нелегкое для империи время. Если позволите, то я могу показать вам, где в этот час, в это время дня можно найти нашего любимого императора. И последний аккорд – как можно более искренне изобразить на лице угодливую мину. Нетван Лихтад благоговейно склонил голову, будто перед ним не молодой принц, а очень мудрый и старый учитель-наставник. Тонкие намеки упали на благодатную почву. Пусть Ганжан Ренгау официально считается наследником престола, Однако какого-либо интереса к государственным делам он не проявляет. Гораздо больше Ганжана Ленгау интересует прелесть и обитательность Нефритового дворца, самого дорогого борделя в Камешовой пустоши, самого веселого района Нандина. Если так и дальше пойдет, то официальным наследником может стать Янсен Ленгау, другой сын императора. Ганжан Ленгау прекрасно знает об этом, Почему и недолюбливает брата? У них даже матери разные. — Отличная идея! — Ганжан Рингау торопливо поднялся на ноги. — Прошу вас следовать за мной, уважаемый. Я и сам знаю, где в это время дня можно найти отца. — Сочту за честь, ваше величество! Нетван лихта торопливо поднялся следом. Изрядная порция доброго саке слегка покачивает принца на ходу. Впрочем, это даже худшему. Хмель придаст Ганжану Лингау смелости. Принц всегда робел перед отцом. Теперь же смелость, даже наглость, только поднимет авторитет Ганжана Лингау в глазах престарелого императора. На ходу Нитван Лихта то и дело бросает взгляды по сторонам. Широкие коридоры внутреннего дворца поражают роскошу. Причем не обилием золота, серебра или драгоценных камней. Вовсе нет. Нитван лехтад тихо вздохнул. Черная зависть обвела сердце, словно холодная змея. На протяжении последних двух с половиной веков над украшением императорского дворца трудились самые лучшие самые талантовые мастера Островной Империи. Пустые коридоры просторные залы, стены и потолки, занавески и передвижные двери покрыты цветными рисунками и узорами. Все, буквально все, во внутреннем дворце пропитано изяществом и гармонией. Добиться столь потрясающего эффекта с помощью одного лишь золота, серебра, и драгоценных камней невозможно. На другом конце внутреннего дворца, между тронным залом и верхним парком, находится личный покой императора. Бывать там Нитвану-Лихтаду никогда не доводилось. Говорят, когда днем слуги раздвигают северные ставни, то великолепная гипола заливает личный покой императора ярким светом. Если к этому добавить великолепный вид верхнего парка, то душа сразу же наполняется спокойствием и умиротворением. Нитван Лихтад крепко сжал кулаки и тут же вновь разжал их. Да поможет великий создатель еще представится возможность узнать, насколько слухи о личных покоях императора соответствуют действительности. В конце коридора, возле двух створчатых дверей, принц остановился. Словно стражники возле ворот замка, у входа в личный покой императора, на круглых белых циновках сидит пара слуг в ярко-желтых кимоно из шелка. — Его Величество у себя? — Ганжан Лингау глянул сверху вниз на слугу у правой стороны прохода. — Да, Ваше Величество. Слуга согнулся в три погибели, отчего изумрудный дракон на его спине будто махнул кожаными крыльями. — Я могу пройти? На лице слуги отразилось мучительное раздумье. — Конечно, Ваше Величество! Слуга вновь согнулся в три погибели. Его Величество чувствует себя лучше и примет вас. Более молодой слуга у левой стены бойко вскочил на ноги. Створки дверей тихо разошлись в стороны. В просторной комнате с небольшим возвышением у дальней стены Тагешлингау, десятый император Тассунары, восседает за небольшим столиком из красного дерева. На плечах правителя вместо традиционного одеяния самурая простое шелковое кимоно. По правую руку на специальной подставке покоится катана императора. Едва принц опустился на пол в глубоком поклоне, как Таге швенгау оторвал взгляд от свитка на маленьком столике. «Превеликий создатель, помоги!» Нитван лихта тут же опустился на пол прямо в коридоре и склонил голову. Как же сильно за последний год сдал император. Он уже не выглядит крепким самураем, который может легко проскакать верхом хоть сто километров, хоть тысячу, а потом перебить на поле боя хоть сотню противников, хоть тысячу. Легкий треск. Слуга торопливо захлопнул двухстворчатую дверь. Нетван Лихтат поднялся на ноги. Левая рука поправила на поясе катану его Кадзаси. — При всем уважении, Витус, слуга у правой стены, вновь согнулся в три погибели. — Вам придется остаться здесь. — Проклятие! Нитван Лихта мысленно врезал слуге кулаком по морде. Придется подчиниться. Если бы у него была должность хотя бы смотрителя дворцовой голубятни, то слуга еще мог бы его пропустить в личные покоя императора. А так простым придворным проход разрешен только по личному приглашению, его величество. «Хорошо, я подожду здесь». Нитван Лихтат опустился на специальную циновку для посетителей возле левой стены. Нитван Лихтат покосился на слугу правой стены. Злость и раздражение вскипели в душе, словно масло в котелке на медленном огне. Только маленькая досадная помеха не в силах унять нервное напряжение. Левая рука несколько громче обычного уложила катану, На пол рядом с циновкой. Нитван Лихтат выпрямил спину и постарался расслабиться. Слуги у двухстворчатой двери замерли, словно каменное изваяния. Глаза раскрыты, но взгляд будто устремлен вовнутрь их самих. В такой неподвижной позе они могут просидеть хоть целый час. Нитван Лихтат навострил уши. Лишь благодаря тишине в коридоре можно уловить гул голосов, что все же просочился через узкие щели между створками дверей. Но, Нетван Лихтат мысленно махнул рукой бесполезно. О чем говорят император и его сын, разобрать решительно невозможно. Пусть не сразу плечи и руки покинуло нервное напряжение. Нитван Лихтат устремил взгляд в себя. Первая часть авантюрного плана. И это уже, можно сказать, смело удалось. Принц Ганжан Лингау достаточно глуп, чтобы поверить в доброе участие, и одновременно у него достаточно ума, чтобы нужным образом понять тонкие намеки. Принц — отличный объект для манипулирования. Легкая улыбка, самодовольства растянуло губы Нетвана Лихтада. Не так давно Тагешу Лингау исполнилось пятьдесят девять лет. Немало, если разобраться. Император сдает. То, что сейчас у него на плечах простое шелковое кимоно, лучшее тому подтверждение. Император стар, а потому все больше и больше вынужден полагаться на верных смураев, которые помогают ему управлять островной империей в столь непростое время. Ну а самым верным и самым преданным может быть только наследник престола. О чем говорят император и принц Ганжан Лингао, можно только гадать. Однако упрямое воображение рисует приятную картину. Вот Ганжан Лингао, как и положено по этикету, справился о здоровье отца. Император ответил, что чувствует себя неплохо, однако немного сиплый голос намекнул об обратном. Подробности гибели Буншана Изова, великого прежнего сове... великого советника, Императора точно не образуют и не утешут. В этот самый момент Ганжан Лингау заметит, что ему нужен новый великий советник, и назовет имя того, кто не так давно надоумил его самого обратиться к отцу. Нетван лихтат нервно сжал кулаки Если все пройдет так, как надо, то принц назовет его имя. Мерный гул голосов за двухстворчатой дверью на миг затих и тут же заурчал несколько громче обычного. Нитван Лихтат задержал дыхание, сердце будто покрылось ледяной коркой ужаса. Неужели это провал? Нитван Лихтат покосился на запертую дверь. Неужели император все же отверг его кандидатуру? Или Тагешлинга уже нашел другого на должность великого советника? И когда только успел... Шелест раскрываемых дверей резанул по ушам, словно раскат грома. Левая рука сама легла на катану, а правая едва не выхватила из черных ножен грозный меч. Нетван Лихтад едва сдержался, чтобы не вскочить на ноги. — Уважаемый! Нетван Лихтад повернул голову. На пороге стоит принц, руки Ганжана лингау будто сдерживают распахнутые створки. Император велит вам войти. Величественно и неторопливо, как и полагается настоящему самураю, Нитван Рихтат поднялся на ноги. Левая рука подхватила с пола катану, длинный меч замер за пояс. Вы изволили звать меня, ваше величество? После возвышения у дальней стены Нитван-Лихтат вновь опустился на пол, а лоб мягко коснулся пола. «Да, изволил, голос императора на удивление чист и спокоен. Нитван-Лихтат распрямил спину, руки выложили перед коленями катану, как того требует дворцовый этикет. Император молчаливо смотрит сверху вниз. Будто разглядывает невидимый узор на блестящем полу. Все-таки тагешвенгау дает. Под глазами набухли черные мешки, а щеки слегка обвисли. Мой сын и наследник, рука императора вяло качнула в сторону принца, предлагает назначить тебя новым великим советником взамен подло убитого Буншана Изоба. Почему из множества моих вассалов он назвал именно твое имя? Внешне Нитван Лихтат остался невозмутимым, как прибрежная скала перед бушующим морем, хотя на самом деле внутренности сжались от напряжения. Может быть, император и выглядит неважно, однако его ум, как и прежде, остр, как лезвие катаны. Но молчать невежливо. — Наверное, потому, Ваше Величество, что мне выпала честь дать Вашему сыну несколько советов. Осмелись предположить, что Ваш сын нашел их мудрыми и толковыми. Ответ правдив по форме, но не совсем истин по духу. Однако губы императора тронула легкая улыбка. тван Лихтат внутренне расслабился. Его Величество не гневается, и слава Богу. — Ты хитер, Нитван рихта ты смел, как, что гораздо важнее. Готов ли ты занять должность великого советника и нести его многочисленные обязанности старательно и прилежно? — Да, Ваше Величество, — Нитван Рихтат спонял голову, — понимаешь ли ты, что твоей самой главной обязанностью будет война с иноземцами, причем не на поле боя с верным Тати, боевой меч перевес а за столом переговоров с палочкой для письма в правой руке. — Да, Ваше Величество. — Великолепно. Император расправил плечи и сел прямо, кажется, даже прибавил в росте. Ответы явно пришли всему по душе. — Мой сын готов поручиться за тебя. Для меня это лучшая рекомендация. Я старый болен. Великий Создатель в любой момент может призвать меня к себе. — И тогда именно Ганжану предстоит править Тасунарой с твоей помощью. — Я назначаю тебя, Лихтат, великим советником. Голос императора на миг обрел былую твердость. — Клятву ты принесешь позже, а пока можешь занять рабочую комнату великого советника и принять дела, что остались неразрешенными после смерти уважаемого Буншана и Зола. Можешь идти. Благодарю вас, Ваше Величество. Нитван Лихтат низко поклонился, лоб мягко коснулся полу. Аудиенция закончена. Нитван Лихтат поднялся на ноги. Разговор с сыном и небольшая почти торжественная речь отняли у императора массу сил. Сагеш Лингау будто усох и стал ниже. Пусть лицо правителя осталось невозмутимым, однако руки повисли вдоль тела словно веревки. — Ваше Величество, смею заверить вас, уважаемый Лихтат справится! — голос принца Ганжана Лингао зазвенел от радости. Слуга в ярко-желтом кимоно тихо закрыл двухстворчатую дверь. Голос Ганжана Лингау превратился в невнятный губ. Нитван Лихтат на миг обернулся. Почему император не отпустил заодно и принца? О чем это они разговаривают? Или у императора еще полно сил? В общем, какая разница? Нетван Лихтат едва не припустил легкой рысцой по коридору прочь отличных покоев правителя империи. Трудно вести себя сдержанно и достойно, как подобает самураю, когда ступни едва ли не в прямом смысле жжет от бешеного нетерпения. Из внутреннего дворца Нитван Лехтат вышел скорым шагом. Клумбы и тропинки Нижнего парка проскочили мимо глаз и внимания словно в тумане. Следом промелькнули коридоры и слуги внешнего дворца. Наконец-то правая рука судорожно сдернула в сторону дверь в рабочую комнату великого советника. Не верится. До сих пор не верится, что удалось. Нитван Лихтат аккуратно задвинул за собой дверь. По размерам рабочая комната великого советника гораздо больше похожа на гостиную в его доме в верхнем тентане. Створки больших окон чуть приоткрыты, в комнате царит приятный полумрак. У дальней стены на небольшом возвышении стоит он, тот самый рабочий столик великого советника. Перед глазами будто белесый туман. Нитван лихтат опустился на сумовку возле рабочего столика. Еще час назад он ни за что бы не посмел войти в эту комнату. Зато теперь он здесь полновластный хозяин. Нетван Лихтат блаженно улыбнулся, благо его никто не видит. Лишь великий создатель ведает, сколько лет ему пришлось терпеливо ждать, ждать, ждать и одновременно спокойно и целенаправленно двигаться к своей цели. Правая рука нежно погладила полированную столешницу. Двигаться вот к этому столику. Все, лишь бы только присесть за него. Должность великого советника — это вершина карьеры. Быть выше просто не может. Род Лихтадов стал прямым вассалом рода Лингау, еще до того, как легендарный уотин Лингау объединил Тасунару под собственной властью и объявил себя императором. Другое дело, что за минувшие столетия род Лихтадов несколько скудел и растерял бывшее влияние. Нетван Лихтад опустил глаза. Честно говоря, это самое влияние никогда и не было большим. Зато теперь группь Нести с воздухом наполнилась восторгом. Он стал самым первым представителем своего рода, который сумел занять должность великого советника, который сумел обосноваться в этой самой рабочей комнате за этим самым столиком. Принц Ганжан Рингау достаточно умный и покладистый молодой человек, манипулировать им не составит большого труда. Станет еще лучше, когда принц сменит на троне своего отца. И вот тогда можно будет развернуться еще больше. Еще шире. Спина упиралась стену. Нетван лихтат перевел дух. От радости едва не сбилось дыхание. Грудная клетка принялась подниматься и опускаться, словно кузнечный мех. Воздух со свистом вылетел из горла. Настоящему самураю не подобает так себя вести. Нетван Лихтат сцеленул глазами по пустой комнате. «Конечно, не подобает, но можно, пока его никто не видит». До самого последнего момента не верилось, что получится, что проскочит, что сработает. Да, тыльная сторона ладони проскользнула по влажному лбу. Он ждал, что буншанный зоб так или иначе освободит этот столик. Но, как это обычно бывает, Рабочая комната великого советника в раз стала свободной совершенно неожиданно. Пришлось импровизировать на ходу. Но сработало. Сработало, черт побери! Нетван Лихтат тихо рассмеялся. Словно молодой горячий рысак, он сумел буквально на последнем повороте обойти нескольких наиболее опасных и серьезных конкурентов. Ведь должность великого советника... За право присесть за этот столик в этой комнате традиционно разворачивается кровавая драка. Большая власть обязательно принесет большое богатство. Наконец-то можно будет достойным образом отремонтировать дом в верхнем тентане, обновить сад и, Нитван Лихтат покосился на свою черную накидку без рукавов, в кое то веки обзавестись шелковым нательным кимоно. Многочисленные просители становятся весьма щедрыми, когда речь заходит об их кровных интересах. Золотые кабаны и серебряные маметогины щедрой рекой прольются в его карман. Главное, оно же самое трудное, во что бы то ни стало усидеть на этой самой циновке за этим самым столиком. Если потребуется, то он в прямом смысле этого слова перегрызет всем конкурентам глотки. — Они будут. Обязательно будут. Взгляд упал на полированную столешницу. — А это что такое? Итван лихтат оторвал спину от стены и сел прямо. На низеньком столике, очень даже высокой стопкой, сложена гора бумаг. Письма, листы какие-то свитки. — Ну да... Нитван лихтат, недовольно скривился, будто надкусил очень кислый лимон. Незаконченные дела, что остались от предшественника. В левом верхнем углу лежит небольшой, но весьма пухлый блокнот в светло-коричневых кожаных корочках. Сердце тут же ухло вниз. Левой рукой, едва касаясь его кончиками пальцев, Нитван лихтат придвинул блокнот ближе. Черт! Итван Лихтат недовольно поджал губы. А вот о чем никогда не думал, так об этом. Да и не хотел думать, если честно. Указательный палец легко подцепил верхнюю корочку. Первая же страница Будда выплеснула в лицо кучу цифр дат записей. Это же печально знаменитый блокнот, в котором Буншан Зоб вел казну империи. Доходы, расходы и, прости господи, долги императора, передменялами Нандина. Нетван Лихтат в раздражении захлопнул блокнот. И теперь со всем этим придется разбираться ему. Долги — это часть неприятностей, что приложены к должности великого советника. Еще имеются всякие разные наземцы, которые чуть ли не каждый месяц лезут с новыми, все более унизительными и разорительными договорами о так называемой дружбе и к торговле. Отказать всем этим патрицам и стерийцам очень сложно, если вообще возможно. Чуть что не так, в Нандийском заливе тут же появляются черные корабли иноземцев с огромными страшными пушками, и ничего с ними поет нельзя, не получается. Или же Нитван лихтат нахмурился, плечи напряглись, а левая рука сама нащупала рукоятку катаны, в голову закрывалась страшная мысль. Или же по этим причинам долги императоры и проклятые иноземцы на должность великого советника было не так уж и много претендентов. Говорят, в свое время в зоб. Потому и стал хозяином этой рабочей комнаты, что на нее не нашлось других желающих. И это было двенадцать лет назад, когда Тасунара еще наслаждалась великим миром и блаженной самоизоляцией, когда башмаки и сапоги проклятых иноземцев еще не поганили земли островной империи. Раздражение ядовитой зеленой желчью развелось в душе. Вот так всегда бывает. Правый кулак от души треснул пухлый блокнот в светло-коричневых кожаных корочках. Ни одна бочка не обходится без ложки в дегте. Неужели император потому так легко и согласился назначить его новым великим советником, раз он единственный имел смелость и желание занять эту рабочую комнату? Нитван Лихтат скосил глаза в сторону. «Да точно!» Император так и выжился. Хитер и смел. Последнее особенно важно. Ладно, Нетван Лихтат вновь расслабленно улыбнулся. Кривая вывезет. Уншан Зоб, да принят великий Создатель, его грешную душу был слабаком. Раз сперва уговорил императора не идти войной на иноземцев, а потом принялся пачками подписывать унизительные договора. Но он. Не тван Лихтат, гордо расправил плечи, слеплен из другого теста. Нет, даже не теста, а вырезан из гранита. Хотя, конечно, в самую первую очередь нужно найти и покарать тех дебилов, что убили буншаный зуб. Виновных нужно будет обязательно найти и публично отрубить им головы на овальной площади. А то не дай бог, так называемые люди высоких принципов вовремя не остановятся и чего доброго попытаются убить нового великого советника, самого Нитвана Лихтада.